Глава семнадцатая. Виктор. Я не спал ни минуты. Вообще. Пришел вчера в номер после посиделок с пацанами в холле и не смог уснуть. Во-первых, я так первый раз с ними сидел, хотя они собираются до хрена лет уже. Как-то мне все время казалось, что это будет лишним. Первое время проверял, чтобы без приключений, потом уже изредка заходил. но никогда не оставался, потому что я все-таки тренер, а не друг, а не дети мои. А тут вдруг понял, что дети выросли давно. Не дети уже. Да и мышка моя там с ними была, засранка такая. То, что она засранка, — это во-вторых, к слову. Потому что как-то резко выросла. Понимаю, что на полноценную претензию это не тянет, и высказывать я ровно поэтому ей ничего не собираюсь, но... Как будто только вчера училась ходить, а сегодня уже взрослая девушка, и мне приходится мириться с тем, что вокруг нее вьются парни. Много парней. Горин сначала, Савин вот потом. Понимаю, что мышка у меня девочка умная и проблем не создаст, но отцовское сердце скрипит и обливается кровью. Когда увидел ее вчера там со всеми, не стал, конечно, при команде отчитывать и подрывать авторитет. «Я не идиот». Просто подошел и спросил, никто ли ее не смущает. Сказала, что Савин немного. Поэтому поручил Горину ее до номера проводить, Ну и намекнул, что по башке может получить легко. В-третьих, Марина снова писала. Просила отвезти ее до дома и очень извинялась, что наглеет. Но тот хвост ее уже пугает. потому что он вдруг как с цепи сорвался. Юрский в помощи не отказал, никогда не откажет. У меня пацаны все хорошие, хоть и дураки порой. Ему доверяю как себе, как и каждому тут, но волнуюсь почему-то. Больше я Марину чужим человеком назвать не могу, да и понимаю, что с катушек тот тип сорвался, когда я с Мариной гулять ходил, а он за нами следил. Я ни черта не знаю об их ситуации, но тут два плюс два сложить несложно. В-четвертых, мне стала писать бывшая жена. Не понимаю, что вдруг случилось, что она активизировалась, но, боюсь, все дело в том, что она хочет снова втереться в доверие и забрать у меня Дианку. А я ее не отдам. По той простейшей причине, что она и сама не хочет. Вот и все. Ну и пятое, последнее. Это игра с титаном. Моя боль уже охренительно долгие годы. Каждый раз, когда судьба с ним сводит, психую неистово, потому что есть два человека в жизни, чьи нападки я не умею игнорировать. Это Егор и Дианка. Мышку люблю, потому что. А этого ровно наоборот. Ненавижу. За все. Брат называется. Похерил это слово с самого детства. Вечно завидовал мне, хотя у нас всегда было все одинаковое. Даже успехи в хоккее тоже. Всегда на равных. Но ему хотелось на пьедестал, ему хотелось быть лучшим. На равных слишком мало, недостойно. Егор, то есть тренер «Титана», херовый человек. И я вычеркнул его из своей жизни личной. Но и спортивной, к сожалению... Вычеркнуть не удается. Каждый раз мы боремся за место в турнирной таблице. Каждый чертов раз встречаемся на льду и играем самые жесткие игры сезона. Потому что он настраивает своих быков против моих играть жестко. А моим ничего не остается, кроме как отбиваться. До игры несколько часов. Мне нервно. Хожу по номеру, туда-обратно. Не иду на завтрак. не могу просто отпустить меня бесит что родной человек может вот так себя вести от нервов но от колена ставлю укол уже привычными движениями морщись от боли его он мне и сломал на одной из тренировок из за этого мне пришлось закончить с карьерой игрока и свалить в тренеры поэтому я не сильно старше своих пацанов набрал их когда еще сам зеленым совсем был Девять операций я пережил, но почти научился ходить, не хромая. Тридцать семь лет, черт, а мне пророчили, что я в тридцать уже с тростью буду. Но ни черта подобного. Я сильнее, чем им кажется. Но играть сам, конечно, уже не могу. Путь тот для меня закрыт. На телефон приходит сообщение. Там Марина желает доброго утра. удачной на игре и благодарит, что Влад с утра за ней тоже заехал, хоть она и не просила. Не просила, да, но я не мог иначе. Как-то чувство ответственности мне теперь свербит внутри. Прилетим завтра домой, надо будет как-то разруливать ситуацию. Вообще не вариант девушке вот так в страхе всю жизнь пребывать. Кто-то стучит в дверь. Тру глаза и иду открывать. Мышка. Моя заботливая мышка стоит в дверях с подносом еды и улыбается во все тридцать два. Видел я, ага, как вчера Горин такой же поднос утаскивал из столовой, поглядывая на меня. Как будто я идиот какой-то и не понимаю ни черта. Я понимаю все, даже больше, чем хотелось бы, честно признаться. Но контролировать до старости я ее не буду, конечно, поэтому придется надеяться на ее благоразумие. Принесла завтрак, — говорит с улыбкой и входит внутрь. Ты, как обычно, перед встречей с Егором Николаевичем не спал, не ел и страдал от боли в ноге, да? Этот маленький любопытный нос совершенно не меняется с годами. Киваю и целую дочь в висок, в очередной раз смиряясь с тем, что она стала уже очень взрослой. — Ты же знаешь, что да. — Садись ешь, — говорит она мне и ставит поднос на стол. — И я с тобой, чтобы ты не один. — Пацаны все на завтраке были? — спрашиваю у нее, хотя и сам знаю, что все. Там Сергеевна контролирует. Я пока всех не выучила, но сделала хитрее, как в детском саду. Пересчитала их, — хохочет она. — Все. А тебя нет. Чего ты так волнуешься? Выиграете и домой. — Ага, — киваю. Не так все просто. Титан сильный, а у меня вратарь не самый техничный. Горин сложные шайбы не тащит, а у основного травма. Все, выпал. Я думал, хоть серию перед переходом доиграет, а он слег. — от чего это ты так в Горина не веришь? — от чего это ты так о нем печешься? — спрашиваю, прищуриваясь. — Что между вами, а? Надежда на то, что бабник Горин не дотронется до моей дочери, потому что у нее есть голова на плечах, конечно, сильная штука, но мало ли, лучше перестраховаться. Если она у меня на груди из-за разбитого им сердца выть будет, я же не сдержусь и ноги ему вырву. Вместо них — спички. Так и будет ходить. Между нами все очень серьезно, пап, — говорит она, откусывая сырник и хитро прищуривается. Вот врет же, засранка. А чего бесит тогда так? Диана, — рычу, — не надо так со мной шутить. А кто шутит? Между нами очень серьезный спор. Это поможет ему собраться, о команде выиграть матч. А еще смотри, как ты хорошо от своей прошлой темы отошел. Уже не так «Титан» волнует, да?» — улыбается коварно. «Когда речь идет о тебе и Горине, мне на «Титан» вообще плевать. Веришь?» «Верю», — говорит весело, хватает еще один сырник и почему-то встает. Подходит, чмокает меня в щеку и говорит... Ну, представляй тогда, что я замуж за него выхожу, а тебе на нашей свадьбе тост говорить. Не успеваю ничего понять, как она хихикает и убегает, закрывая дверь, и только тогда до меня доходит. Вот же мышка. О Титане я и правда не думаю, но картинки перед глазами, которые она поселила в мою голову, едва ли лучше моего придурошного братишки. Вот взял на свою голову, как лучше хотел. А в итоге что? Замуж она загорена выйдет. Даже звучит пугающе. А галстук криво завязал, говорит дочь, когда мы стоим у гостиницы и ждем наш автобус до Ледового дворца. До игры два часа. Пролетят они так быстро, что даже никто ничего не успеет понять. Дианка перевязывает мне галстук, а я вдруг понимаю, что ненавижу чертовы костюмы, потому что последние пару часов перед моими глазами картинки Горина в таком же костюме и рядом с ним моя дочь в свадебном платье. Спасибо. Отвлекла от мыслей, блин. «На победу все настроены?» — спрашиваю у команды. «У них настрой заметно лучше, чем у меня». Во-первых, они идут на «Титан» просто как на главного соперника. У них нет личных причин. Им побороться хочется и уйти победителями. Во-вторых, у них в головах не было целый день мысли, что их дочь выходит, блин, замуж. Параноиком меня сделала. «Естественно», — отвечает Колосов, — «проигрыш никому не нужен. Будем рвать их». «Ничего вам не говорю сегодня». Вы и так все знаете. Нужна победа. Дайте ее мне. Едем. Дианка рядом даже молчит, а не болтает сто слов в секунду, как обычно бывает. Самый понимающий ребенок в мире. Па! — не выдерживает она. А можно я ему скажу, что он мой дядя? Выдает внезапно, я чуть с сидения не падаю. На кой черт? — Чтобы потом сказать, что я очень рада, что мы никогда не были с ним знакомы, — улыбается коварно. — Она поддерживает не так, как все, но каждый раз как-то по-особенному, и это действует всегда. — Можно, — киваю. — Ледовый дворец, где мы сегодня играем, нам очень знаком. Всем, кроме мышки, поэтому провожу ей небольшую экскурсию, рассказываю, кто из игроков к нам отсюда пришел, как перевоспитывали их после такого тренера. Вокруг дворца уже начинают собираться люди, хотя еще рановато. У всех шарфы и джерси титана. Это тоже, к слову, морально давит очень сильно на парней. Одно дело дома играть, когда весь стадион выкрикивает название твоей команды и радуется забитым шайбам. Тут же все иначе. Приходится пробиваться не только через соперника, но и через стену болельщиков, которые давят своей энергией. Заходим в Ледовый дворец, конечно же, сразу сталкиваемся с Титаном. По закону подлости, чтобы подпортили нам настроение перед игрой. Они стоят всей командой в холле во главе со своим тренером, который меняется в лице сразу, как замечает меня. Пожать ему руку, уважение как к сопернику и коллеге. Но делаю я это каждый раз, очень сильно переступая через себя. Мне пора к психологу. Видимо, чтобы отпустить эту ситуацию, я осознаю масштаб проблемы. «Какие люди?» — говорит он мне. Парни сразу становятся за моей спиной, как защита. Мои. Дианка же рядом, плечо к плечу. Чувствую я, что выдаст что-то сейчас. Ох, чувствую. Здравствуй, Виктор Павлович. Привет, Егор Николаевич. Жму таки руку, отпускаю, убираю в карман. Ты стал набирать в команду девушек? Хмыкает он, глядя на Дианку. Ну, правильно, давно пора. Твои-то как раз как бабы и играют. Познакомьтесь, кстати, говорю ему и вижу хмылку на лице дочери. Это Диана, племянница твоя родная, моя дочь. Я слышу, как за спиной у команды случается шок от переизбытка информации. Никто из них ни единого раза не слышал от меня, что тренер Титана — мой брат. Никто и никогда. И предпосылок не было. Отчества у нас разные, фамилии тоже. Мать общая только. Племянница? — хмурится он, не веря своим ушам. — Не знал, что у меня дочь, и маму я просил не рассказывать. — Да, — вскрикивает Дианка так радостно, словно ждала этого момента всю жизнь. — Дядя Егор, ну, наконец-то! Она прирожденная актриса. Мышка тянется обнять его за шею и на пару секунд сжимает крепко, а он так теряется, что даже в ответ похлопывает ее по спине. — Умереть не встать! Я с трудом сдерживаю смех. «Папа мне так много хорошего о вас рассказывал! Я давно мечтала познакомиться, даже ради этой встречи попросила взять меня с собой. А почему вы в гости не заходите? А я фотки ваши детские видела, вы почти не изменились, только поправились немного. Но это ничего. Как здорово, божечки!» Она даже подпрыгивает на месте, а Егор, кажется, раздумывает над тем, не обратиться ли ему в дурку. Дианка профессионально сбивает его агрессивный настрой, а еще, мне кажется, заставляет о многом задуматься. Я уже говорил, что она лучшая дочь. «Ну ладно», — прерываю я их, — «попозже пообщаетесь, хорошо?» — говорю, почти не веря в свои слова, а Егор верит, — «удивительно». Так и стоит, в шоке. — Нам уже пора. Идем, дочь. Удачи вам на игре. Меня хватает на последнюю фразу только благодаря Диане, честно. Она не только его вражду сбила этим спектаклем, но и мою нервозность. Как рукой сняла. Идем к раздевалкам. Пока все молчат. Но я чувствую кожей, насколько много у всех вопросов. Утаскиваю Дианку за собой. Не хочу, чтобы она тут одна ходила. Не внушает мне их команда доверия. На вопросы ответим и на трибуны пойдем. А пацаны пусть готовятся. Палыч, говорит Сава, как только заходим в нашу раздевалку. Серьезно, брат? И ты молчал столько лет? А что мне надо было вам древо семейное показать? Ну, брат, не общаемся никак. Чужой человек мне. В детстве враждовали. «И чё было?» — спрашивает Захаров. «Но явно же в спорте что-то. Колись уже!» «Сломал он меня. Я играть из-за него перестал. Признаюсь, потому что вдруг по какой-то причине эта история перестаёт меня трогать. Буквально совсем. Не знаю, надолго ли этот вау-эффект, но мне нравится». «Колено?» — спрашивают. «Это-то знают. Киваю». А теперь, раз вы удовлетворились сплетнями, переодеваемся и на раскатку. Бегом. Дочь, пошли. Забираю Дианку и идем с ней на пустые пока трибуны. До игры надо как-то убивать время. Будем болтать. Например, о том, что она снова в толстовке Горина.